«Отмщение, государь, отмщение!» Едва узнав о трагедии на Черной речке, когда еще Пушкин был жив, Михаил Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение «Смерть поэта», снабдив его эпиграфом. «Отмщение, государь, отмщение! Поду к ногам твоим! Будь справедлив и накажи убийцу, что в казнь его в позднейшие века — Твой правый суд потомству возвестило, Чтоб видели злодеи в ней пример?» Эти строки из вольного перевода трагикомедии французского поэта и драматурга Жан Ротру 1609-1650 годы Венцеслав, изданной в России в 30-е годы XIX века. Трагикомедия не была дозволена цензурой, Однако известно, что Пушкин с вниманием отнесся к ней и писал Катенину в первой половине 1825 года из Михайловского, где находился в ссылке. «Как ты находишь первый акт Венцеслава? По мне чудно хорошо. Старика Ротру, признаюсь, я не читал, по-гешпански не знаю, а жандра в восхищении». Как мы видим, и Лермонтов отдал должное этому произведению... Причем взял эпиграф из неопубликованного четвертого акта Венцеслава, переведенного поэтом Андреем Андреевичем Жандром 1789-1873 годы, впоследствии сенатором. Причем сделать этот перевод ему посоветовал Александр Сергеевич Грибоедов. Историк русской советской литературы Николай Иванович Балашов 1919-2006 годы отметил, Чтобы понять всю трагическую силу эпиграфа, нужно иметь в виду, что король Урохаса, Ротру, не сумел разумно выполнить наказ «Будь справедлив и накажи убийцу» и был лишен власти восставшим народом Этот эпиграф был использован великой светской чернью, понявшей, что именно в нее метил Лермонтов, чтобы извратить смысл стихотворения, и попытаться доказать его направленность против самодержавия и государя. Между тем, та часть стихотворения, которая была написана едва ли не в день преступления на Черной речке, не вызвала никаких отрицательных реакций со стороны государя и его окружения. Напомним ту часть, а потом коснемся откликов на нее. «Погиб поэт, невольник чести, Пало креветанной молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал ненужный хор, и жалко лепят оправдание. Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь! Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобные сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока, смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять сей миг кровавый, на что он руку подымал. Направленность совершенно определенная. Лермонтов выступил против шайки залетных проходимцев и доморощенных сановных уголовников, организовавших убийство, и он убит» и взят могилой. Как тот певец, неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как он, безжалостной рукой. Зачем от мирных некой дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем, поверил он словам и ласкам ложным, он, с юных лет постигнувший людей, и прежний, сняв венок, Они венец Терновый, Увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайное, суровое, Звили славное чело. Отравлено его последнее мгновенье Коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщенья, С засадой тайной обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять. Приют певца угрюмый тесен, И на устах его печать. Император Николай Первый Огорченный гибелью Пушкина, прочитав стихотворение «Смерть поэта», сказал, «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина». А родной брат государя, великий князь Михаил Павлович, отметил, «От этого зреющего поэта надо ждать хороших плодов». Эти слова привел Бурнашев в очерке Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников, опубликованном в номере девятом русского архива за 1872 год. Разумеется, о них на долгое время сознательно забыли, поскольку они никак не вписывались в лживую мифологию ордена русской интеллигенции. Раевский вспоминал о стихах Лермонтова. Пронеслась даже молва, что Жуковский читал их его императорскому высочеству, государю-наследнику, и что он изъявил высокое свое одобрение. Государь-наследник — это цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр II. Муравьев свидетельствовал, что управляющий третьим отделением Мордвинов так отозвался о стихотворении «Я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного». Тургенев писал 13 февраля 1837 года сенатору Алексею Никитичу Пищурову 1779-1849 годы, витебскому и псковскому гражданскому губернатору, с которым был в дружбе. Посылаю стихи, кои достойны своего предмета. Ходят по рукам и другие строфы, но они не этого автора и уже навлекли, сказывают неприятности истинному автору. Кто-то даже пустил слух, что дополнение написано не Лермонтовым. Ведь работали же под Пушкина провокаторы, сочиняя эпиграммы, которые столько неприятностей приносили поэту. Тем не менее, Лермонтов не заявлял о том, что дополнение написано кем-то другим, а ведь именно дополнение взбесило великосветскую чернь. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятую рабскую поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпой стоящие у трона свободы гения и славы палачи, Таитесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата И мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к засловью, Оно вам не поможет вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Когда стихотворение Лермонтова Дошло до школы гвардейских подпрапорщиков, Проходивший там обучение Павел Александрович Гвоздев, 1815-1851 годы, сверстник Лермонтова, он был всего на три месяца моложе Михаила Юрьевича, написал стихотворение, которое назвал «Ответ Лермонтову на его стихи на смерть Пушкина». «Зачем порыв свой благородный? Ты им излил, молодой поэт. Взгляни, как этот мир холодный корою льдяною одет». Напрасно звук души печальной, как эхо порванной струны, раздался в песне погребальной О нет, поэт, твоей страны сердца покрыты зимней вьюгой Их чувства холодны, как лед, их души мертвые в кольчуге Им недоступен твой полет Напрасно, Лирою печальной, ты им воспел удел творца Слезы не кануло прощальной на гроб убитого певца, певца Кавказа, русской славы Им песнь твоя, как суд кровавый, для них она, как грозный меч. Не мог ты в их душе презренной, свободной истинной зажечь огонь, высокой и священный Не понял их бездушный свет порыва благородной лести. Их души алчные, поэт, горят в низкой лести. Твой стих свободного пера обидел гордое тщеславье, истая в ран у ног царя, как милость ждут твое бесславье». Но ты гордись, молодой певец, пред кознями их адской злобы. Не расплести им твой венец, пускай отверзутся хоть гробы. Не тыль сказал, есть грозный суд, и этот суд есть суд потомства. Сей суд прочтет их приговор, и на листе, как вероломство, он впишет имя их в позор. Стихотворение датировано 22 февраля 1837 года. В нем Гвоздев выразил мысли своих сокурсников, воспитанников школы-подпрапорщиков. Но русское, а точнее псевдорусское общество великосветских червей было уже слишком больным, и этой болезнью поражены не только люди штатские, но и военные. Вскоре после того, как стихотворение распространилось по школе и вышло за его пределы, Гвоздев был отчислен из школы гвардейских подпрапорщиков и отправлен в действующую армию на Кавказ юнкером, несмотря на то, что ему покровительствовал великий князь Михаил Павлович, родной брат государя. Официально считалось такая причина. Один из преподавателей сделал юнкеру Гвоздеву замечание за то, что тот не встал при его появлении, а продолжал читать книгу, развалясь в кресле. Гвоздев ответил что в свободное время имеет право делать то, что ему по нраву. Воспитатель был возмущен и грубо одернул Юнкера. Тот, продолжая сидеть в кресле, ответил дерзостью и, в конце концов, назвав воспитателя под лицом, демонстративно продолжил чтение. Дерзость была вызвана тем, что Гвоздев прекрасно понимал причины придирки воспитателя. Воспитатель относился к тем, кто не только возмущался стихотворением в поддержку Лермонтова, но был-то далеко не патриотом, а лизоблюдом народцев коих в ту пору, увы, уже везде хватало. Вышел скандал. Преподаватель пожаловался директору школы. Тот выздал Гвоздева. Но Гвоздев поначалу не пожелал повиниться и все отрицал. Тогда директор школы, который, видимо, побаивался, лизоблюда-сплетника, стал уговаривать Гвоздева повиниться, просил признаться в содеянном только ему одному, как отцу родному, Обещал сохранить признание в тайне и никаких мер не принимать. Гвоздев поверил, рассказал правду о конфликте, но начальник школы, забыв обещание, подал рапорт по команде с ходатайством о переводе юнкера с чином рядового на Кавказ. Так вчерашний юнкер оказался за ослушание против начальства в Новагинском пехотном полку, впоследствии известном как 78-й пехотный новагинский генерала Котляревского полк. 20 марта 1837 года Гвоздев написал стихотворение «Я жертвой пал людей ничтожных». Светская чернь не простила Михаилу Юрьевичу Лермонтову смелых его разоблачений и объявила на него охоту. И он погиб, якобы на дуэли, хотя дуэль снова, как и на Черной речке, явилась удобным прикрытием убийства. Узнав о гибели Лермонтова, император Николай I с горечью сказал, «Как жаль, что погиб тот, кто мог нам заменить Пушкина. К судьбе Лермонтова и к охоте на него мы еще вернемся, а пока завершим разговор о коварном убийстве Пушкина». Автор истории русского масонства Борис Башилов с удивительной точностью подметил, со смертью Пушкина Россия потеряла духовного вождя который мог увести ее с навязанного Петром I ложного пути подражания европейской культуре. Но Пушкин был намеренно убит врагами того национального направления, которое он выражал, и после его смерти на смену запрещенному масонству поднялся его духовный отпреск – Орден Русской Интеллигенции. Интеллигенция сделала символом своей веры все европейские философские и политические течения – и с яростным фанатизмом повела своих членов на дальнейший штурм православия и самодержавия. Русский религиозный философ Георгий Петрович Федотов отметил, что с весьма малой погрешностью можно утверждать, русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. После этого все русские традиции, оставшиеся без могучей защиты Пушкина, стали оплёвываться с еще большей силой, и ничто русское не заслуживало ни любви, ни уважения, ни понимания долгие годы. И недаром замечательный русский исследователь старины Иван егорович Забелин писал в XIX веке «Как известно, мы очень усердно только отрицаем и обличаем нашу историю, и о каких-либо характерах и идеалах не смеем и помышлять. Идеального в своей истории мы не допускаем». Вся наша история есть темное царство, невежество, варварство, суесвятство, рабство и так дальше. Лицемерить нечего. Так думает большинство образованных русских людей. Но не за это ли самое большинство русской образованности несет, может быть, очень справедливый укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе своего исторического национального сознания, а потому и умственно, и нравственно, носится попутными ветрами во всякую сторону. Да, увы, так было, и чем все закончилось, теперь каждому известно. Великая контрреволюция, начатая императором Николаем Первым против сокрушительной для страны Петровской революции чужебесия, лишилась своего идеолога и трибуна. Рукой Дантеса, направляемой родами Бенкендорфом и Геккерном, был нанесен серьезный удар русскому православию, русскому самодержавию, русским национальным традициям, русскому возрождению и великой русской национальной контрреволюции, начатой величайшим в истории Отечества государем Николаем Павловичем 14 декабря 1825 года на Сенатской площади, и, как с горьким сарказмом заметил один из современных публицистов, рукой где национализированного Дантеса Чебурашкина, направляемый крокодилом Геккерном, был нанесен жестокий удар по так и не родившимся наследникам золотого петушка и царевны лебедь, серого волка и кота ученого, удар по всем тем обаятельным пушкинским героям, убитым вместе с поэтом и потому так и не ставшим известными нам и любимыми нами. Но врагам России не удалось сломить русский дух, возрожденный Пушкиным, Философ Василий розанов справедливо заметил, что Россия, большинство русских людей, спокойно и до конца может питаться и жить одним Пушкиным, то есть Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции Гомер. И напрасно враги России считают, что дело императора Николая I и русского гения Пушкина погибло. Великая контрреволюция продолжается, хотя и с переменным успехом. Лишь слабые ростки питали ее в лице немногочисленных славянофилов в XIX веке, но интеллигенты и западники получили от марксизма и троцкизма урок. Революция смела их, готовивших эту самую революцию с безжалостной жестокостью. Николай Михайлович Смирнов как бы подвел итог в своих воспоминаниях. Дантес был предан военному суду и разжалован солдаты. На его плечи накинули солдатскую шинель, и фельдъегерь отвез его за границу, как подданного нерусского. Барон Геккерн, голландский посланник, должен был оставить свое место. Государь отказал ему в обыкновенной последней аудиенции, и семь восьмых общества прервали с ним тотчас знакомство. Сия неожиданная развязка убила в нем обыкновенное нахальство, но не могла истебить все его подлые страсти, его барышничество – Перед отъездом он публиковал о продаже всей своей недвижимости, и его дом превратился в магазин, среди которого он сидел, продавая сам вещи и записывая продажу. Многие воспользовались всем случаем, чтобы сделать ему оскорбление. Например, он сидел на стуле, на котором выставлена была цена. Один офицер, подойдя к нему, заплатил ему за стул и взял его из-под него. И о Дантесе. Небо наказало даже его преступную руку. Однажды на охоте он протянул ее, показывая что-то своему товарищу, как вдруг выстрел и пуля попала прямо в руку. «Такой подлой и низкой твари, как Дантес, земля еще не носила», сказал один из современников, узнав о судебном иске Дантеса к семье Гончаровых, причем иск, который распространялся и на семью Пушкиных. Этот подонок пытался взыскать в свою пользу наследство покойной жены, причем у него хватило чистой европейской наглости писать императору Николаю Первому с просьбой оказания содействия о взыскании средств с детей Пушкина. К счастью, в 1858 году опека над детьми Пушкина приняла решение об отклонении и претензии. Впрочем, Франция высоко оценила киллера. Конечно, не напрямую за убийство поэта, Дентес получил звание офицера почетного легиона, а позже был повышен в звании до командора. Кроме того, он стал пожизненным сенатором Франции. Такова она Европа, причем во все времена».